Глава 31. Гость Я недоумённо посмотрела на Элизу. Она в ужасе на меня. А на Инквизитора я вообще побоялась смотреть. Движение в зале остановилось. Все замерли в ожидании второго акта представления. «Леди Элиза, вы ничего не хотите рассказать?» Прогремел голос лорда Герберта. «Кто же он, ваш избранник, которого вы так страстно любите?» но готовы бросить ради меня». «Доброго всем дня, господа». Оттеснив в сторону камердинера, в зал вошёл улыбающийся Симус. «У леди Элизы есть избранник?» Я почувствовала, как хватка сестры резко слабеет, а она сама готова упасть в обморок от волнения. Подскочив к ней, я схватила её веер и начала активно обмахивать. «А разве вы не представились женихом леди Олейная?» В голосе инквизитора послышалось удивление. Абсурдная сцена затягивалась, а улыбка на лице Симуса никуда не девалась. «Что вы, я не успел договорить!» Легко сказал он. «Я только начал объяснять цель визита, как ваш камердинер со всех ног убежал». «И какова же ваша цель?» Я, наконец, решилась посмотреть на инквизитора. Он ехидно искривил уголок рта, медленно спускаясь по лестнице. Моя невеста, «Прекрасная леди Мелина, передала мне вашу просьбу пригласить вас на нашу свадьбу». Не реагируя на угрожающий взгляд Инквизитора, буднично заявил он. «Или вы уже передумали?» «Не передумал», – жёстко отрезал Инквизитор. «А где ваша невеста?» Симус скользнул по мне взглядом, и я даже испугалась, что он вот-вот выдаст меня. Но племянничек герцогини лишь подмигнул мне и ответил. «Моя дорогая Мелина сейчас очень занята устройством свадьбы». Симус достал из внутреннего кармана конверт и протянул его инквизитору. Лорд Герберт взглянул на конверт, потом на Симуса и демонстративно убрал руки за спину. «Что ж, тогда я буду ждать момента, когда вы вместе сможете вручить мне приглашение». Сжав челюсти, добавил. «Из уважения к леди Мелине». «Оу!» Растерянно ответил Симус, убирая конверт обратно в карман. Ну тогда могу ли я подождать её приезда тут? В каком смысле? Нахмурился инквизитор, а я еле удержалась от того, чтобы вслух спросить племянника герцогини, не сошёл ли он с ума. Вроде все приличные гостиницы уже расхватали. Симус развёл руками. Все так хотят быть рядом, когда станет понятно, кого выберете себе в невесты, посмотреть, порадоваться за вас. «То есть вы сравниваете мой особняк с гостиницей?» С притворным холодом в голосе спросил лорд Герберт. «Эм, нет», – пожал плечами Симус. «Он был непробиваем. Я просто напрашиваюсь побыть вашим гостем. Если до этого невеста и прислуга, теперь они даже не делали вид, что работают, просто переводили взгляд с одного на другого, то теперь просто дружно вдохнули и затаили дыхание. Интересно». Я мысленно прикидывала, стоит ли вмешиваться. Судя по дрожащим рукам Элизы, лучше было воздержаться. Нас и так по счастливому случаю тут оставили. В конце концов, Симус взрослый мальчик. Он должен был осознавать все последствия такого провокационного поступка. Но инквизитор всего лишь поднял бровь и согласился. Конечно. Лорд Герберт посмотрел на одну из горничных, которая застыла со стопкой чистого белья в руках. Аннет, помоги нашему гостю устроиться. Подготовь ему комнату напротив моих покоев. Девушка отмерла и скромно кивнула. Инквизитор окинул ироничным взглядом зрителей и собрался подниматься по лестнице. Благодарю вас! — снова подал голос Симус. Но я был бы благодарен, если бы мне помогала служанка моей милой сестрички. Элиза, ты же не будешь против. Элиза все еще в шоке, конечно, помотала головой. Не нравилось мне всё это. В груди затаилось ощущение неправильности, рисковости этой идеи. Я из-под посмотрела на Симуса. Тоже мне служанку нашёл. Или он хочет как-то историю с невестой провернуть? Меня буквально обжёг взгляд Инквизитора. Я, вопреки всякому здравому смыслу, посмотрела в его глаза и невольно закусила губу. Его взгляд был чернее, чем когда-либо. Он будто напоминал о его предложении и предупреждал, что отказа он не принимает. «Подальше. Надо держаться от него подальше. И почему, повторяя себе это снова и снова, я всё равно неизменно оказываюсь с ним рядом? Как вам будет удобно?» Наконец небрежно бросил инквизитор и скрылся в коридоре второго этажа. И только теперь по залу пронёсся выдох облегчения. Оглядываясь на меня и всё ещё крепко державшую мою руку Элизу, но уже без бурных обсуждений, все разошлись по своим делам. Симус убрал с лица улыбку, которая, казалось, была приклеена до этого. «Вы как тут без меня? Ещё не сильно заскучали?» «Думаешь, нам без тебя нервы мотать некому?» – усмехнулась я. «Так как я, это не умеет делать никто!» – будто хвостаясь ответил Симус. «Ну что, идём? Поможешь мне в комнате?» Я оглянулась. Вокруг было слишком много ушей. Вот в комнате всё ему и выскажу. «Элиза, спокойно поднимайся к себе и выпей капли. Там на столике записка от доктора». Я посмотрела прямо ей в глаза, удостоверяясь, что она меня слышит. «Ты вся дрожишь, как осиновый листок, а до вечера нам нужно привести тебя в порядок. Сегодня объявят второе испытание». Она всхлипнула, кивнула и ушла. Симус тоже пошёл вверх по лестнице. Точно туда, где располагались покои Инквизитора. Ближе к ним коридор темнел. Окон не было, а канделябры на стенах днём не зажигали. Гостевая комната обычно пустовала, да и сам Инквизитор в этом закутке коридора днём бывал редко. Симус уверенно подошёл к нужной двери и остановился. «Ну ладно, я знала, куда идти». Уже весь особняк изучить успела. «Но он-то откуда мог знать? Уже бывал тут?» «Или...» Я поняла, что совершенно ничего о нём не знаю. Племянник герцогини пропустил меня вперёд, чтобы я, как служанка, открыла дверь. Но при этом почти сразу прижал её рукой и склонился ко мне. «Подожди, я вижу, что ты на меня дуешься». Заглядывая мне в лицо, сказал он. «Да ладно, как будто не за что». Я прислонилась спиной к двери, раз уж она не открывалась. «Так что ты здесь делаешь?» «Кого ты собрался ждать?» «Ну как кого? Невесту свою?» Тихо сказал он. «К тому же мне птичка напела, что неспокойно тут. Надо бы за вами присмотреть». Он потянулся и завёл выправившийся из хвоста локон мне за ухо. Я хотела ему сказать, что мы и так неплохо справлялись без него. Но тут дверь спальни инквизитора открылась.